Глава 15 Эльф обрадовался приходу Ильи, кажется, даже больше, чем возвращению матери. Надю одновременно и радовал, и смущал такой неприкрытый энтузиазм. Как и любая другая женщина, оказавшаяся в подобном положении, она боялась, что ребёнок будет страдать, если у них с Левиным не сложится. Дети быстро привязываются к взрослым. И в ином случае она бы не спешила знакомить сына со своим ухажёром, но в том-то и дело, что ситуация складывалась изначально неординарно. «Ох, Наденька, наконец-то!» пробормотала соседка, которая согласилась приглядывать за эльфом на время отсутствия его любимой бабушки. «Извините, Людмила Георгиевна, пробки на дороге сумасшедшие. А это Илья». «Приятно познакомиться». Обаятельно улыбнулся Левин, подхватывая эльфа на руки. «Взаимно! Ну, я побегу уже, Наденька!» «Спасибо вам!» «Да что ты! Мне в радость! Своих внуков не допросишься!» Обернувшись к Илье, пояснила она, лукаво усмехнувшись. «Тогда до завтра. В семь тридцать. Все в силе?» «А как же! Ну, я пошла!» Надя отступила от двери пропуская вперёд Людмилу Георгиевну и едва не прыснула со смеху, когда та показала едва поднятых вверх больших пальцев и подмигнула. Интересно, как много соседей заметили, что она сегодня вернулась домой не одна? Наверное, многие. На удивление их старого дома практически не коснулись перемены. Здесь все друг друга знали и практически никто отсюда не уезжал. «Ну что, сразу идём за ёлкой?» Или поужинаем?» Растер Левин ладони, едва за соседкой закрылась дверь. Надя помедлила, бросила на того смущенный и чуточку виноватый взгляд из-под ресниц. «Ой, а я как-то не подумала. У меня и нет ничего. Только эльфа еда. Котлетки на пару и пюре. Картофельное». Неудобно все-таки получилось. И знала ведь, что мужчину надо брать на живца. Хороший стейк там или вкусный борщ. Но почему-то напрочь об этом забыла, когда пришло время действовать. Илья замолчал. Полученная информация заставила его призадуматься. Он почесал бороду и чистосердечно признался. но ну, без ужина меня надолго не хватит. Факт. Знаешь, ты извини, что я вот так к тебе, как снег нагвало». «Ну что ты? Это я не подумала. Мужчина после работы, а я... Неизвестно, сколько бы они ещё друг перед другом извинялись, если бы Илье не пришла в голову довольно здравая мысль. «Слушай, а вот там во дворах мы проезжали кафе. Оно как? Ничего?» «Не знаю. Я там никогда не была. Как-то не до этого было». «Что ж, значит, придётся рискнуть. Собирайтесь». К «Куда?» Пробормотала Надя недоуменно. А вот эльф, кажется, сразу уловил суть разговора взрослых, потому как, скотившись по телу Левина на пол, поковылял к шкафу и, распахнув дверь, принялся вываливать на пол его содержимое. «Ну так за ёлкой! Ты ведь ёлку хотела купить?» «Эльф хотел купить, да». «Вот и прогуляемся, но только после ужина, ладно?» Он выглядел таким несчастным и оголодавшим, что Надя не выдержала и рассмеялась. А про себя дала за в следующий раз побаловать Илью чем-нибудь вкусненьким, домашним. Когда-то у неё неплохо выходили пироги, но с тех пор у Нади появилось столько забот, что на возню с тестом совершенно не оставалось времени. Кулинарными изысками их, как правило, баловала Надина мать. «Ладно, тогда я переоденусь. «Зачем?» «Ну, в люди ведь идем, Илья, а я выгляжу, как черти что...» «Ты?» — искренне изумился Левин. И почему-то под его таким удивленным взглядом она себя действительно красиво почувствовала. Хотя... Ладно, чего и говорить, Надя немного лукавила, потому как, зная, что на работе ее ждет встреча с Ильей, она чуток принарядилась. «Ну хорошо, не чуток утра она провела возле зеркала, и если выкладывать правду, как она есть, на работу опоздала именно поэтому. И ни при чём был дедушка-таксист, которого она Нельке в красках расписала. Всё же хорошо, что Илья на комплимент не поскупился. Во что бы она переоделась, если бы он не возразил, что оно того стоит? Самый красивый свой комплект она сегодня как раз и надела. Ну, не платье же, в котором Илья её уже видел. Ладно, тогда я губы накрашу и эльфа соберу. Да ты нам только вещи дай. Мы с парнем сами справимся. Да, эльф? Эльф кивнул и снова вернулся к своему занятию. Надя уже даже его не ругала, а просто обречённо складывала вещи обратно в шкаф. К счастью, в последнее время сын ей в этом активно помогал. «Тогда снимай ботинки и пойдём в комнату». Засранкой Надя никогда не была, поэтому стыдно ей перед Левиным не было. Нет, ребёнок, конечно, вносил некие коррективы. Игрушки были разбросаны, на батареи сушились вещи, но пол был недавно пропылесошен, а пыль вытерта. Илья оглядывался по сторонам с жадностью, которой Надя не понимала. «Выходит, это ваша с эльфом комната?» Спросил он, окидывая взглядом симпатичный манеж под голубым болдахином и на диван. «Ага, мы пока здесь обитаем. Нам хватает, хотя становится тесновато. Думаем о расширении, но пока не определились, как лучше поступить. То ли нам отдельное жилье в кредит взять, то ли остаться с мамой, доплатив и купив квартиру побольше. Видишь ли, мама мне здорово помогает, я ведь работаю с утра до ночи» объясняла Надя, перебирая вещички ребёнка. Непонятно почему, но ей было крайне важно, чтобы Илья не подумал, что её сын хоть в чём-то нуждается. И вообще она хотела, чтобы он ему понравился, чтобы Левин его полюбил. И вроде бы пока с этим не возникало проблем. «Да уж, я видел твой график». «Правда?» — моргнула Надя, протягивая Илье одежду для сына. Ага! Не расскажешь, почему ты так себя не бережёшь?» Надя нахмурилась. «Усилием воли отгоняет себя злость и желание бросить. Тебя это не касается». Её очень задело осуждение в голосе Левина. «Очень. Она ведь работала. С каких пор это стало проблемой?» «У меня сын Илья. А это, знаешь ли, довольно дорогое удовольствие». Левин прикусил щёку изнутри. Помедлил, будто обдумывая ее слова, а после взмахом в руки подозвал к себе эльфа. Усадил на колени и принялся натягивать на того колготы. У него довольно неплохо получалось, оказывался опыт. Почему-то только сейчас Надя вспомнила слова Нельки о том, что у него был ребенок. «А что же отец? Он вам совсем не помогает?» «Ой! А это тема!» на которую Надя вот совершенно не хотела говорить. Как объяснить понравившемуся мужчине, что отец ее ребенка — Дед Мороз, что имени его она не знает, а как тут выглядит, не помнит? Разве такое можно понять или оправдать, даже если бы ей вдруг пришло в голову оправдываться? «Нет, не помогает», — пробормотала она, и, посчитав, что тема на этом закрыта, отошла к небольшому трюмо. Достала расческу и нервно провела по волосам. Как-то не подумала она о том, что станет говорить с Ильёй на эту тему. А ведь наверняка, если у них всё сложится, ей будет этой темой не избежать. «Но всё равно так гробится Надь. Слушай, а может, я мало плачу?» Вдруг озадачился он. «Мало? Да ты что? Ты знаешь, сколько получает врач в обычной районной больнице?» Полагаю, что со времени моей молодости ничего не изменилось. Вот-вот. А в твоём центре зарплаты вполне себе ничего. Тогда почему же ты не торопилась ко мне переходить? Надя вскинула голову. Это кто тебе сказал? Лавров? Ну, было дело. На жужали ещё до ну, до нашего знакомства. Вот же Ладно, пойдём. Не то мы целый вечер здесь проболтаем, а ты голодный, да и ёлку действительно нужно купить. А на мой вопрос что? Так и не ответишь? Это секретная информация? Да брось, по дороге всё расскажу, ну или когда будем ждать заказ. Совместными усилиями они одели эльфа и оделись сами, спустились на лифте, хотя квартира Надя располагалась на третьем этаже, и обычно она предпочитала ходить пешком. Однако в толстом комбинезоне эльфу было неудобно спускаться, а из-за ослиного упрямства он ни за что бы не позволил нести себя на руках, таким образом дорога могла затянуться на целую вечность. А на улице разыгралась вьюга, за каких-то полчаса разыгралась, или Надя просто не заметила назревающей стихии, что не говорив, скружил ей Левин голову. «Вот и погуляли!» – прокомментировал Илья, перекрикивая вой непогоды и прижимая личико эльфа к тёплому меховому воротнику своей куртки. «Да тут всего 300 метров пройти до кафе, а ёлку можно купить на углу вон того дома!» Надя взмахнула рукой, спрятанной в тёплую рукавицу, и чуть притопнула. «Тогда вперёд!» – распорядился их командир и двинулся первым по хрустящему снегу, пряча лицо от метели. Какой же он всё-таки сильный, подумала Надя. Эльф сам по себе был тяжёлым, гораздо крупнее других детей, а тёплый комбинезон делал его и вовсе неподъёмным. Для Нади так точно. Вряд ли бы у неё хватило сил нести его на руках так долго. Однако же Левин справлялся. В тепло небольшой пивной они ворвались почему-то весело смеясь. Четыре руки раздели эльфа, и сами разделись, сдав куртки в гардероб. Осмотрелись. «Интерьер вполне себе даже. Надеюсь, и кухни не подведёт, хотя сейчас я бы съел что угодно». К счастью, в зале нашёлся свободный столик, за который их проводил улыбающийся администратор. Заказ у них не отнял много времени, а вот с размещением эльфа пришлось повозиться. Стульчик для ребёнка нашёлся не сразу. «Ну, рассказывай». «Почему мы тебя так долго не могли получить?» — спросил Илья, протягивая сыну хлебные палочки и возвращаясь к прерванному разговору. «На работу? Ну, это, наверное, глупо, но... В общем, в таких клиниках, как у тебя, и без меня полно отличных специалистов. А вот в обычных больницах с этим далеко не так всё хорошо, и я не могла не думать о тех, кто не может себе позволить дорогостоящее лечение, а тех, кто рассчитывает лишь на скудную помощь государства. Надя подняла взгляд, уже почти настроившись на то, что Илья посмеётся над её сомнениями. «Понятно. Но потом ведь ты согласилась?» «Да. Когда узнала о твоей благотворительной программе. Помнишь, мы как-то говорили об этом? Она меня покорила. Да. Илья понимал. Сам таким дураком был, по мнению многих. И то, что Надя с ним в этом вопросе была на одной волне, так много для него значило. Он влюблялся в неё с каждым разом сильней. Никогда не думал, что может встретить такую женщину. Не надеялся даже. И встретил ведь. Удивительно, при каких странных обстоятельствах в жизни порой случаются судьбоносные встречи. Где-то у самого бара включили проектор не такой, как был у них в той палате, намного более мощный. Свет чуть притушили, и по стенам будто заструился искрящийся снег. Эльф вскинул голову и, замерев, уставился на происходящее чудо. И Надя тоже смотрела, время от времени отводя взгляд и как-то так, налевенно поглядывая. Неужели начинает вспоминать? И что будет, когда она вспомнит? От размышлений Илью отвлёк приход официанта. Он разлил вино по бокалам и расставил закуски. Глядя на их изобилие, Надя хихикнула, ну совсем как девчонка, и вскинула на него робкий взгляд. «Я всегда очень прожорлив. Привыкай». Некоторое время она ошарашенно молчала, но потом тихо рассмеялась, склонив голову на его плечо. «Хорошо, привыкну». Люблю, когда у человека хороший аппетит. Это свидетельствует о его добром здравии. Пока взрослые любезничали, эльф потянулся к еде, едва не сбив со стола графин с пряным, рекомендованным официантом компотом. В последний момент Илье все же удалось спасти белоснежную скатерть. «Я рад, что ты перешла в наш центр, но еще более рад, что вообще тебя встретил». «Я тоже очень рада». И знаешь, может быть, и в государственной медицине что-то изменится. Слышал, какая реформа у нас назревает? Да уж, не без этого. Десятки лет весь цивилизованный мир работает по единым протоколам, и только мы решили перейти на них на втором десятке двадцать первого века. Угу. А для этого врачам предлагают озаботиться изучением английского. Илья сокрушенно покачал головой. Что? Я, конечно, тоже немного в шоке, но, может быть, это что-нибудь даст? Ничего не даст, пока труд врача не станет достойно оплачиваться. Кажется, кто-то очень категоричен. Улыбнулась Надя, выбирая кусочек несоленого сыра с тарелки, чтобы эльфу было что пожевать. Категоричен? Да брось. Единственная причина, по которой наши специалисты еще не уехали в те страны, где их по достоинству бы оценили, является как раз их незнание международных протоколов и английского. «Выучи они это, кто здесь вообще останется?» Надя задумчиво пожала плечами. «Может быть, такие неравнодушные дураки, как мы?»